Потом мародеры разобрали и сдали на металлолом все рельсы, стрелки и прочее. Осталось только насыпь. В 800 метрах я точно знал 826, потому что померил. Беспокойно блеял черный курдючный баран. Живой. Его мы купили прямо у дороги. Сейчас так много продают. Потому что потому что с Кавказа понаехали тут стада пасти. На шашлык продают, но мы купили как приманку. Смотри правее. Не вижу. Трава. Два клика. Я чуть довернул винтовку. Барит массивная, тяжелая, но на удивление удобная винтовка с дорогим Найтфорсом. Предыдущий ее владелец сделал мне одолжение, На прикладе была приклеена бумажка с поправками до 1500 метров. Там же была надпись на польском языке. Собаки. Все снайперы тренировались на собаках. И все снайперы отстреливали собак. Убить дикую собаку значит хоть немного избавить себя и тех, кто тут остался от ужаса, в который превратилась эта дикая земля. Кроме того, собаки хитры. Они знают человеческие повадки и умеют подкрадываться на брюхи. Говорят, есть собаки, которые видят человека, тем более ребенка подбегает к нему, виляя хвостом. А потом бросаются в лицо. Стрелять по собакам почти то же самое, что и охота на вражеских снайперов. Не то, что по бумаге или манекенам из магазина одежды. Как в Красногорске. Трава. Трава тут была жухлой. Где-то по колено, а где-то и по пояс. Здесь не было зеленой травы. Всасывая в себя отравленную воду подземелья, трава одновременно иссохла и продолжала расти. Сухая трава крайне опасна. В ней сложно скрыться, и она очень легко загорается. В прицел заметил шевеление. Ждать? Решать тебе. Я прикинул. Да барашка, который чувствовал опасность и не ел, нервно бегал по кругу собаки еще метров тридцать. Но она их преодолеет очень быстро. Надо стрелять. Вспомнил поправки и дожал спуск. Бух! Винтовка сработала как надо. Одна из причин, почему я взял ее на прицелку, тратить дефицитные патроны. Надо выяснить, как она работает с неизвестными мне боснийскими снайперскими патронами. М-33 Вроде натовского стандарта Сам по себе барит не слишком точный Это больше антиматериальная винтовка, чем снайперская Но до тысячи он должен был работать Пуля врезалась в густую стену травы и нашла цель Я заметил, как взлетели вверх куски мяса Собаку разорвало пополам Рядом глухо стукнул взломщик «Что там?» А ты не видел? Еще одна собака. Спец. Я не знаю, кем он был, но с самого начала было понятно, что он был авторитетом, спецом наивысшего класса. Лет 50, сухой как щепка. Он без особого труда таскал на себе огромный взломщик. И несмотря на намного более худший, чем у меня прицел, белорусский двенадцатикратник в стальном корпусе, он увидел то. Чего не видел я. Он был местным, еще в Красногорске преподавал. Собаки часто охотятся парами. кабели сука. Спец помолчал и добавил. Где-то у них остались щенки. Я посмотрел в прицел на то место, куда стрелял спец. Сука была хорошо видна. Она лежала совсем рядом с обезумевшим от страха бараном. И всей задней части у нее не было. Оторвало. Они охотились, как львы. Нет. Кстати, у львов только львицы охотятся. Нет. Не думать. Не думать. Помни то, кем ты был. Не забывай того, кем ты стал. Уходим? Торопишься? Да Нет. Спец был что-то вроде играющего тренера. Он готовил снайперов, командиров снайперских групп. Я не знал, то ли он был военным советником от ГРУ, то ли просто добровольцем. Думаете, еще придут? Если есть, то придут. Почуют запах крови и придут. Им надо питаться. И снова молчание. И шепот сухой травы осуждающий шепот преданной нами земли, обличающие черные персты высохших невысоких степных деревьев, и два человека на насыпи в траве под неприветливым небом. «Бульки тут есть?» — спросил я, чтобы хоть что-нибудь спросить. «Нет, скорее всего, нет. Они бывают либо там, где шахты, там, где воду откачивали». Либо рядом с речками, с ручейками. Здесь вряд ли. Воды мало. Понял. Барашек почему-то не двигался. Он натянул веревку так, чтобы было как можно дальше от разорванной пули туши собаки соскальная в мгновение агония пастью. Спец учил афгана. Спец учил других командиров снайперских групп. Теперь спец учил меня. «Вы давно здесь?» – спросил я. «Давно. Я местный». «Ну да, удивительного мало. Из Днепропетровской области родом, например, генерал Маргелов, отец ВДВ. Это упоминается в старших популярных стихах «Тельняшку сними, украинский каратель». «Как там?» «Тельняшку сними, украинский каратель». «Тельняшку сними, украинский десантник». Носить ее точно с видом негожи Ведь это Маргелов, А он, значит, ватник. Придумал ее И берет ее тоже. Снимите берет, Не позорьте береты, Бандиту скорее к лицу Балаклава, Ведь ваша эмблема СС И скелеты, И в этом вся ваша дешевая слава. Снимите с себя ордена оккупантов, Ведь ленты на них Это знак террористов. Повесьте на грудь черно-красные банты. Ведь вы по натуре простые фашисты. Воюете вы со своим же народом. Вы стали давно у врагов холуями. Наследники вы бандерожьего сброта Детишек бомбить. И расстреливать женщин за то, что их сын воевал за свободу. Все ваше умение, Но нет таких трещин где спрячетесь вы от возмездия народа, вам честь офицера уже незнакома, забыты для вас и отчизна, и совесть. И небо для вас отрясется от грома и гнева народного, так что готовьтесь предстать перед Богом и перед народом, осудят вас страшным судом тени предков, воюете вы, так сказать, за свободу, Спокойно пожрать европейских объедков. За место для ваших детишек в борделях. И резать на органы их для злодеев. За право своих дочерей на панели. Своих сыновей добровольно стать геем. Народного гнева наполнена чаша. Народная кровь призывает к отмщению. Вас скоро начнут убивать на параше. А впрочем, продаясь бы все запеченье, За баксы, за мерсы, трусы кружевные, За сникерс, рошен, за жвачку-помаду, Готовы продать в просторы родные И родину сдать иноземному гаду. Вас всюду найдут, не дадут притаиться, За вами идут волкодавы по следу, У вас под ногами земля возгорится, от звуки парадного марша Победы. Как мы дожились до такого? Как? Нет, не думать. Просто не думать и все. Я здесь с первого дня. В Крыму жил. Я ждал продолжения, но его не последовало. Осуждаете нас? В лоб спросил я. За что? За то, что войска не ввели. Нет. В девяносто первом сколько за независимость Украины проголосовало? 90%. Даже у нас в Крыму было за 50%. Так что кого винить? Россию за то, что сами это говно выбрали? Мне ответить опять было нечего. За все надо платить, сказал спец и тут же насторожился. А потом громко крикнул. Сзади! Я перевернулся, у меня под рукой было второе оружие, автомат АК-74М с прицелом тюльпан. И сделанным местным ростовским мастером-глушителем подфинский. Я развернулся, хватая автомат, уже снятый с предохранителя и с досланным патроном. Только полная боеготовность оружия спасла мне жизнь. Прыгнувшая собака... Она прыгнула, чтобы одновременно прижать меня к земле лапами и вцепиться зубами в шею сзади. Наткнулась на ствол автомата, а потом очередь прошила ее насквозь, вырывая куски мяса и кровь. Рядом спец дал веером очередь из микроузи, отгоняя других собак, если те были. Собака с глухим рыком упала между нами, лязгнула зубами и подохла. Я перекинул магазин. Руки потряхивала. Вот сука. Мы ведь установили растяжки. Она их обошла. Растяжки. Они их видят. Спец встал. Вставай, больше здесь нельзя находиться. Я забросил винтовку за спину, прикрепив ее к стрелковому мату и взял автомат. Мы пошли к барану, сегодня вечером будет у нас плов. Но подойдя к тому месту, где мы привязали барашка, к вогнанному в землю колышку, мы обнаружили, что баран мертв. Он так натягивал веревку, пытаясь быть как можно дальше от разорванной пули собаки, что задушил сам себя. И это было плохо. Абхазия 27 апреля. 2021 года. Транспортная восьмерка летела низко, едва не касаясь крон деревьев. В абхазии Абсны, так называли ее местные, было уже лето, по крайней мере по меркам средней полосы России вертушку уже ждали. Два человека, оба в гражданском стояли на крыше бывшего санатория, который не работал с 91 -го года, с года, когда началась война, и смотрели вдаль, на зеленый ковер, горы и виднеющиеся вдали море. Сюда пока не дошли деньги московских и местных воротил, постепенно превращающих Абхазию в курорт для своих русских. И здание так и было заброшено. Его приспособили под вертолетную площадку, когда готовили здесь базу спецназа, тренировочную и разведывательный центр, работающий как по Грузии, так и по Украине. У этих двоих была сложная судьба. Один из них был в свое время инструктором в батальоне Басаева, даже писал на него характеристику. Здесь, в Абхазии, когда Басаев и другие чеченцы воевали за ту же сторону, за которую воевала Россия, другого увольняли из органов дважды. Оба раза по компрометирующим основаниям, но ни разу не решились отдать под суд. И оба раза восстанавливали. Оба были мастерами игры. Большой игры. Один, тот, кого увольняли, помнил еще великих мастеров. А такие оставались еще и в 90-е. В 80-е по секретному приказу Горбачева была создана КГНК. Конфедерация горских народов Кавказа, как новый инструмент влияния на Кавказе. Грузия хочет выйти из состава СССР? Прекрасно. Но тогда из Грузии выйдут Абхазия, Осетия, Аджария. Ведь Грузия не менее, а более лоскутна, чем Россия. Там живет множество народов, и тут друг к другу долгие и кровавые. Россия хочет суверенитета? Прекрасно. Тогда мы поднимем статус АССР, автономных республик, до статуса СССР, союзных республик, и создадим угрозу развала уже России. Мастера игры в 80-е играли против собственной страны, сами того не осознавая. Горбачев и тогдашнее руководство КГБ СССР любило тушить пожар бензина. Но Ельцин тогда переиграл всех. В Чечню внедрили генерала Джахара Дудаева которого до этого обработал один из депутатов межрегиональной депутатской группы, избравшийся как раз от Прибалтики, где тогда служил Дудаев. Республикам в составе России Ельцин предложил взять столько суверенитета, сколько смогут проглотить. А потом все тихо забрал. Поперхнулась одна Чечня. А потом он устранил и самого Горбачева. Тихо и мирно. В Вискулях. Мало кто знает, что Горбачев пытался предотвратить то, что произошло. Пытался вызвать всех в Москву, готовил аресты. Именно поэтому СНГ образовали тоже не в Москве. Ельцина и остальных тогда спас маршал Шапошников, заявив, что армии еще один путь, после которого она уже будет виновата, не нужен. Последнюю попытку спасти себя Горбачев предпринял на Всесоюзном собрании офицеров. Говорил долго и невнятно. Три часа почти. Ни о чем, как обычно. Ельцин говорил чуть больше часа. Пообещал повысить зарплату, в отличие от Горбачева. Ельцин всегда твердо стоял на ногах на земле. Поняв, что его никто не поддерживает, Горбачев собрал журналистов и заявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР. Это было не предательство, а сухая констатация неприглядных фактов. Тот огромный кредит доверия, ту огромную власть, какая у него была, Горбачев промотал, пустил по ветру. А трагедия была в том, что Горбачева оказалось невозможно сменить никаким другим путем, например, выборами. Так Россия получила очередной страшный урок демократии. А еще один урок был получен в четвертом и такой же в четырнадцатом. Он в том, что демократия ничто перед упертостью и готовностью переть вперед буром. Если ты в меньшинстве и у тебя нет шансов победить на выборах, то нужно действовать так. Выйти на площадь, зажечь шины и сказать «Мы будем жить так, как я хочу» или «никак». И не сходить с этого пути, с этой позиции, стоять насмерть. Если с тобой пытаются договориться, принимать уступки других, жать руки, улыбаться, И тотчас забывать все обещания, снова упираться рогом и говорить, что мое, то мое, а вот о твоем давай поговорим. Так, кстати, ни одному кровавому диктатору в кранты пришли. Но мировое сообщество, рукоплещущее очередной перемоги, никак не подумало, что страна под названием Россия может взять этот метод на вооружение, упереться рогом и... И что? Думали они об одном и том же. «Сейчас». «Ты в девяносто первом где был?» Спросил тот, что постарше. «Я?» «Только старле получил. Вывели нас. Бросили в чистое поле. Привет, выживайте как хотите». «Германия?» «Она самая». «А думал о чем?» «Да о том, как зиму проведем. С семьей. В палатке ПАП-60». «А я в Москве был. Создавали КГБ РСФСР. Вызвал меня начальник отдела. Подняли аж до зампредседателя КГБ, союзного. Он говорит, так, мол, и так, товарищ Меркушев, мы вас выбрали для важного задания. Формируется КГБ России. Мы понимаем, что в России должен быть собственный КГБ. Но знать, что там происходит. Мы должны. Люди там с недостатком практического опыта могут дров наломать. А вы, товарищ Меркушев, должны за ними присматривать и нам сообщать. Чтобы мы оказали, так сказать, практическую помощь. Поправили, где надо. Не дали мелким ошибкам превратиться в непоправимые. А я знаю, что заметил. Хотел он мне еще про партию втереть. Да вовремя тормознулся. Вот я и пошел в российский КГБ. С самого начала. Да уж. А знаешь, где я потом этого зампреда КГБ встретил? Председателем правления банка. Твою мать. Он тогда наворотил делов, вплоть до финансирования боевиков. Вот мы тогда и поговорили. Даже про золото партии. Хочешь, кстати, знать, где оно? Это самая пресловутая «золото» партии. Они где? Просрали. Часть вывели за кордон. По счетам распихали. Но это малая часть. Больше спустили, Решили в кооперативы и банки вложить. Вложили, да не удержали. Командные высоты в экономике хотели сохранить. А как они с высот кремлевских на грешную землю спустились? На них со всех сторон наскочили. Только пух и перья полетели. Он сидит передо мной. Я уже начальником отдела был. Жалуется. Работнички сговорились с мафией. Навыдавливали левых кредитов. Фирмы лопнули. Денег нет. Ему теперь отвечать. А меня, блин, такая злость взяла. Смотрю, думаю, убил бы суку. Жалуешься? А куда ты нахрен лез? Как ты в зампреды КГБ пролез и зачем? У тебя, сука, не банк, у тебя всю страну раздербанили, за которую ты в ответе был, козлина. И все просрал. Сижу, думаю, ну все. Капец тебе. Он как почувствовал, смотрит на меня испуганно так. Ну хоть по морде-то дал. Не, такая слизь по морде не заслуживает. Помолчали. На Донбассе. Давно был. В четырнадцатом. стал им работу с пленными. Пленными. Стою, смотрю, пацан лет двадцати. Там были и младшие. Куда сунули, суки? Они же его подставили. А я только оттуда. На стратегии разведывательном пролетел. Сели в Крыму, слов не было. Достали бутылку, прямо на борту приговорили. Это же... Я иногда думаю... Ладно, дети. Понятно. Отцы поели кислый виноград, а у детей на зубах оскоменно. Но внуки-то наши смогут нормально жить? Нет. Не смогут, упертые мы. Вертушка, пошли. Подмосковье. Запасной командный центр Генерального штаба. Сектор боевого применения спецназа. 28 апреля 2021 года. С причудами ныне жизнь. Не успел в Ростов? На тебе! Снова ревущий в ночи транспортник. Снова ночной перелет и жесткая посадка на каком-то плохо освещенном аэродроме колонна у азов кажется бронированных сюда сюда с плотным вкусным звуком закрылась дверь бронированная машина подвывая китайским дизелем тронулась с места пассажир машины чуть прибавил свет здравия желаю вот это попал полковник ревякин